Об авторе. Дейдра Фей, магистр социальной работы, уже много лет занимается изучением травмы, привязанности, йоги и медитации и является создателем радикально позитивного подхода к исцелению травмы. Дейдра разработала пять навыков телесной осознанности, которые легли в основу этой книги, написала одноименный учебник и является автором книги «Attachment-Based Yoga and Meditation for Trauma Recovery» а также соавтором нескольких глав труда Neurobiology Treatment of Traumatic Dissociation. В прошлом она работала супервизором в Центре травмы, а также тренером в Институте сенсомоторной психотерапии с 2000 по 2008 годы. Дейдре использует в работе современные модели исцеления, включая терапию сострадания, терапию внутренних семейных систем, а также личный опыт работы тренером, по осознанному самосостраданию и участие в сообществе Новой Англии по изучению травмы и диссоциации. Кроме того, Дейдра изучала йогу самопробуждения и жизненной силы. Она является признанным международным наставником и ментором по безопасной работе с телом. Не так давно вместе с мужем Дейдра переехала и теперь живет на юге Франции.